Глава 3: Защита лёгких. Лёгкие человека окончательно формируются только к 25-летнему возрасту. Хотя это кажется простой констатацией факта, при рассмотрении различных норм, будь то антитабачные меры или расстояние от школ до автострат, это простое утверждение имеет важное значение. В норме легкие проходят три стадии развития период формирования у плода, рост во время школьного и подросткового возраста с достижением пика функциональности в раннем взрослом возрасте и медленное, но неизбежное снижение функций при старении. Долгое время врачи придерживались мнения, что большинство людей начинают взрослую жизнь, имея пару здоровых легких и что у некоторых из них, под вредным влиянием различных факторов, происходит быстрое снижение функции легких, в итоге заканчивающееся таким заболеванием, как ХОБЛ. Зная, что различные факторы, например, недоношенность и детские респираторные инфекции, могут оказывать влияние на развитие легких, мы полагали, что это характерно лишь для небольшой части населения. Недавно, однако, врачи-пульмонологи с удивлением обнаружили, что почти у половины взрослых с ХОБЛ, самым частым заболеванием легких, ускоренного снижения функции легких во взрослом возрасте не происходит. Недостаточная функциональность этого органа у таких пациентов наблюдается потому, что их легкие так и не достигли нормального уровня развития в молодом возрасте. Это означает, что у большей части населения что-то пошло не так еще на первых двух стадиях развития. Число людей, живущих с Хоббл, — 300 миллионов, а это достаточно внушительная цифра. На самом деле таких пациентов может быть еще больше. Если это правда, то что и почему идет не так? В течение жизни множество факторов могут оказать влияние на развитие заболевания легких. Но давайте вместе посмотрим на эту проблему с другой точки зрения. Есть также много факторов, которые могут помочь нашим легким быть здоровыми. Другими словами, нужно говорить не только о вредных факторах, но и о тех, которые помогают сохранить здоровое состояние легких. Почему бы не порассуждать больше о здоровье легких? В отличие от роста массы тела и уровня АД, Показателей, которые часто измеряют и отслеживают, функцию легких у школьников на постоянной основе не оценивают. Впервые мою функцию легких проверяли во время стажировки по пульмонологии, когда мне было чуть за 30, и то лишь для тестирования оборудования. Неудивительно, что большинство из нас не осведомлены о состоянии легких, И нет способов проверить, как наш орган дыхания чувствовал себя все это время или каким был бы в идеальных условиях. Хорошо это или плохо, но у легких большой резервный потенциал. Следовательно, пока повреждение не достигнет определенного предела, никто не заметит, что что-то не так. Тогда пациенты приходят к врачу, и только тогда он выполняет диагностическое исследование. Западная медицина направлена на диагностику и лечение. И хотя профилактика заболеваний входит в программу обучения врачей, нельзя утверждать, что мы уделяем много внимания активной пропаганде здорового образа жизни. Ко мне, пульмонологу, никогда не направляют пациентов, желающих узнать, что делать для поддержания здоровья легких. Они приходят только когда есть подозрения на заболевание. Даже наша система оплаты медицинских услуг основана на диагностических кодах заболеваний. И напротив, в восточной медицине здоровье рассматривается как состояние баланса, в противоположность болезни как дисбалансу в организме. Цель китайской медицины, например, заключается в том, чтобы поддерживать здоровье, соблюдая общий баланс. А потому концепция здоровья не только в отсутствии болезни. Справедливости ради надо отметить, что в западной медицине сведения о вариациях функционирования легких в течение жизни появились лишь недавно. Немаловажно, что диагностические исследования обычно выполняются только если есть понимание, что делать с этой информацией. В противном случае это считается экономически нецелесообразным. Ведь не совсем понятно, например, что принципиально нового смогут сделать врачи, получив информацию о том, что функционирование легких ребенка отклонилось от нормы. Особых препаратов или методов лечения для таких случаев в настоящее время нет, а общие рекомендации о здоровом образе жизни одинаковы для всех пациентов. Тем не менее, чрезвычайно важно понимать, что эти утверждения приведены с точки зрения врача и системы здравоохранения в целом. Конкретные пациенты могут иметь другое мнение. Возможно, вы бы выработали какое-то особое отношение к проблеме, избегали бы вредных условий и имели бы больше возможностей сохранить здоровье легких. Возможно, сделали бы другой выбор. Главное — вооружиться информацией. Защита легких в утробе матери Есть несколько простых вещей, которые могут защитить легкие еще не родившегося ребенка, и более того, даже на этапе зачатия. Но сначала необходимо понять, когда и как развиваются легкие. Этот орган начинает определяться приблизительно на третьей неделе в эмбриональном периоде. На пятой неделе появляются зачатки легких, на восьмой неделе начинают формироваться доли легких, а к 16-й завершается ветвление легких, кажущееся бесконечным. Между 16-й и 25-й неделями начинают появляться альвеолы, в которых впоследствии происходит газообмен. На этом этапе для нормального развития легких необходима амниотическая жидкость. В утробе матери плод дышит ею, что приводит к механическому растяжению развивающихся легких. Очень низкий уровень амниотической жидкости может стать причиной остановки роста легких. Клетки альвеол начинают производить сурфактант, чрезвычайно важное вещество для надлежащего функционирования и защиты легких только около 20 недели. При этом альвеолы полностью формируются не ранее пятой недели после родов и продолжают делиться после появления ребенка на свет. Результаты недавних исследований позволяют предположить, что альвеолы продолжают развиваться в детском и подростковом возрасте. Это важное наблюдение, так как данные некоторых исследований свидетельствуют, что определенные группы пациентов нарушений функции легких в раннем возрасте можно поймать к тому времени, когда они станут молодыми людьми. Пока что до конца не ясно, почему у одних это можно сделать, а у других нет. Но те факторы, которые способствуют развитию или задержке роста легких, могут быть одинаково важны как в детском возрасте, так и в утробе матери. У недоношенных детей существует риск выработки несоответствующего сурфактанта, что ведет к развитию респираторного дистресс-синдрома РДС, который ранее назывался болезнью гиалиновых мембран. Химический состав сурфактанта в недоразвитых и нормальных легких различается. И в первом случае способность этого вещества снижать поверхностное натяжение для открытия альвеол не оптимальна. Кроме того, для развития легких играет роль пол ребенка. С учетом более поздней выработки сурфактанта у недоношенных мальчиков, риск развития РДС существенно выше. Известно, что применение стероидов способствует ускорению развития легких плода и обычно на 24-34 неделях беременности назначается всем беременным женщинам, имеющим в течение следующих 7 дней повышенный риск преждевременных родов. У детей с РДС повышен риск развития хронического заболевания легких, которое называется бронхолегочной дисплазией, БЛД и может стать причиной появления рубцов как дыхательных путей, так и альвеол. К независимым факторам риска БЛД также относится недоношенность и очень низкая масса тела при рождении. Если у новорожденного диагностировали БЛД, или ребенок родился недоношенным, но ему такой диагноз официально поставлен не был, то при измерении в подростковом или молодом возрасте функция легких обычно снижена. Сложно предположить, как изменится картина для подобных детей, родившихся сегодня. Есть хорошая новость. Теперь мы лучше, чем 20 лет назад, знаем, как снизить риск повреждения легких у детей, родившихся раньше срока. В то же время появились технологии, позволяющие выхаживать еще менее доношенных младенцев. Поэтому все еще велика вероятность того, что взаимосвязь между недоношенностью, очень низкой массой тела при рождении и сниженной функцией легких будет сохраняться. В США частота рождений недоношенных детей, 12 на 100 рожденных, выше, чем в странах с подобным уровнем экономического развития, таких как Канада и Великобритания. Высказывались предположения, что это зависит от частоты ожирения, хронических заболеваний, уровня дохода, нежелательных беременностей, а также более частой многоплодной беременности, обусловленной применением экстракорпорального оплодотворения. Итак, что мы можем делать для защиты здоровья легких еще нерожденного ребенка? Публикации в научной литературе сообщают нам факторы, повышающие шансы детей родиться со здоровыми легкими. Но для начала необходимо кратко ознакомиться с принципами интерпретации данных, что позволит вести обсуждение с учетом контекста. Качество результатов, полученных в клинических исследованиях, оценивают на основании дизайна исследования числа участвующих в нем пациентов и количество исследований, посвященных определенной теме. Все эти факторы влияют на качество и убедительность доказательств. В рандомизированных клинических исследованиях РКИ вмешательство или плацебо назначаются случайным способом, а факторы, которые могут повлиять на результаты, такие как возраст, масса тела, пищевые привычки, равномерно распределены между двумя группами. Таким образом, любое различие в исходах может быть расценено как результат вмешательства. В других видах исследований, цель которых — доказать взаимосвязь между двумя факторами в группе пациентов, возможны систематические ошибки. Например, если вы хотите установить такую взаимосвязь между потреблением зеленого чая и долголетием — то, возможно, стали бы сравнивать продолжительность жизни людей, которые пьют такой чай, и теми, кто его не потребляет. Однако у любителей зеленого чая, возможно, имеются другие отличительные особенности. Они могут быть более активными или иметь более здоровые пищевые привычки. Что если у них есть неизвестный ген, который обуславливает их любовь к зеленому чаю и влияет на продолжительность жизни? Эти дополнительные факторы также могут воздействовать на долголетие, и таким образом появляются систематические ошибки. Поэтому данные, полученные не в РКИ, следует рассматривать с некоторой долей скепсиса. В наблюдательных исследованиях не РКИ были сделаны выводы о взаимосвязи между многими факторами, действующими до рождения, и плохим состоянием здоровья легких у детей. Так, если у матери имеется артериальная гипертония, сахарный диабет, ожирение и физиологический стресс, то у ребенка бывают хрипы или в детстве развивается астма. Поддержание физического и эмоционального здоровья матери — фактор, влияющий на улучшение состояния легких в частности и здоровья плода в целом. Согласно международным данным, в 2017 году только около трети опрошенных женщин подтвердили, что в послеродовой период их четыре и более раз, как рекомендовано, посещали специалисты, а 20% заявили, что до беременности у них не было страховки. Можно утверждать, что первый фактор, определяющий здоровую беременность и здоровые легкие ребенка, хороший пренатальный уход. Кроме того, В целом это означает, что препараты, которые принесут пользу матери, также будут полезны и для ребенка, за исключением тех случаев, когда они противопоказаны при беременности. Я видела у себя на приеме много женщин, прекративших применение всех своих лекарств, как только они узнали о беременности. Безусловно, начало приема или отмену лекарственных препаратов в этот период необходимо обсуждать с врачом, имеющим опыт ведения беременных пациенток. Но в целом принцип един. Здоровая мама, включая препараты, необходимые для поддержания ее здоровья, здоровый ребенок. Несмотря на то, что технически ребенок не дышит, находясь в утробе, курение матери повреждает развивающиеся легкие. По международным данным, доля беременных женщин, употребляющих табачные изделия, варьирует от 5% в Швеции, Австрии и Швейцарии до 40% в Греции. В США приблизительно 20% женщин сообщили о курении в течение 3 месяцев до беременности, около 10% — в последние 3 месяца беременности. Результаты многочисленных наблюдательных исследований подтвердили повышение частоты хрипов, заболеваний дыхательных путей и астмы среди рожденных от курящих матерей. В более длительных исследованиях было показано, что у детей, появившихся у женщин, которые употребляли табачные изделия во время беременности, нарушение функции легких сохранялось даже в возрасте 8-12 лет. Хотя необходимо признать, что не все те, кто в утробе матери был подвержен воздействию сигарет, имеют поражение функции легких. Видимо, на это влияют продолжительность и общий масштаб воздействия. Результаты исследований на животных свидетельствуют о том, что токсическое воздействие на легкие плода может оказывать непосредственно никотин. В организме человека много никотиновых рецепторов, при этом известно, что это вещество проникает через плаценту. После воздействия никотина на легкое животных на нем обнаруживались отложения коллагена, которые могли влиять на то, насколько оно податливо, или в данном случае ригидно, а также на то, насколько свободно воздух проходит через бронхиолы. Есть также данные, подтверждающие, что никотин может способствовать слишком интенсивному делению дыхательных путей в период их образования. Они становятся длинными и извитыми, и это затрудняет прохождение воздуха. Есть немало подтверждений вреда никотина. Однако теоретически подобные риски для нерожденных детей могут обусловливаться и воздействием электронных сигарет. В последнее время наблюдается взрывной рост потребления таких сигарет среди подростков и молодежи. Пока нет результатов длительных исследований функций легких у детей, матери которых курили электронные сигареты. Но имеющиеся данные свидетельствуют о том, что переход с классических табачных изделий на электронные в период беременности совсем небезопасный вариант. На самом деле последние доставляют в организм такое же количество никотина или даже больше. Никотин вызывает очень сильную зависимость, и некоторые женщины просто не способны полностью бросить курить. Результаты одного РКИ показали, что применение витамина С от 500 мг в день беременными женщинами, которые не смогли отказаться от этой привычки, может оказывать профилактический эффект в отношении легочной функции плода. У новорожденных, матерей которых во время беременности принимали витамин С, этот показатель был лучше, чем у тех, чьи матери не применяли его. Хотя по прошествии года эти различия не сохранялись, В первой группе новорожденных хрипы наблюдали существенно реже, чем в той, где женщины принимали плацебо. Такие же результаты по нескольким маркерам функции легких у детей в возрасте 3 месяцев, а также данные о связи с применением витамина С в период беременности были продемонстрированы еще в одном исследовании. Кстати, в нескольких других наблюдательных исследованиях с участием курящих беременных женщин прием витамина С, часто вместе с витамином Е, сопровождался снижением риска разрыва плаценты и преждевременных родов. Необходимо учитывать, что хотя витамин С считается в целом безопасным для беременных, применение других пищевых добавок необходимо обсуждать с врачом, ведущим беременность. Отказ от курения, если возможно, остается лучшим подходом к защите здоровья легких ребенка. За исключением данных о витамине С, сведения о других аспектах рациона матери, способных повлиять на здоровье легких ребенка, немногочисленны. Однако очевидно, что на рост и развитие этого органа оказывает воздействие недостаточное питание женщины. В надлежащем развитии дыхательных путей альвеол важную роль играет витамин А. Защиту легких недоношенного ребенка также может обеспечивать прием омега-3 жирных кислот. Положительные эффекты для здоровья матери и ребенка дает средиземноморская диета, при которой потребляют много фруктов, овощей, бобовых, цельнозерновых продуктов, рыбу и орехи. К таким эффектам относят снижение частоты развития сахарного диабета беременных, риска аллергических заболеваний у ребенка и возможное улучшение функции его легких. Отмечается, что некоторые условия беременности и родов включая преэклампсию, применение антибиотиков и даже кесарево сечение, сопровождались повышением риска развития в детстве астмы, аллергических заболеваний, сахарного диабета и даже воспалительных заболеваний кишечника. Как и в случае с любым наблюдательным исследованием, необходимо отметить, что рождение путем кесарево сечения также может обусловливать отличие таких детей от тех, которые появились естественным путем. Одна из гипотез, которая используется для объяснения взаимосвязи между кесаревым сечением и астмой, была названа бактериальным крещением, происходящим при вагинальных родах. Хотя большинство людей, возможно, не отдают себе в этом отчета, но при естественных родах происходит передача ребенку бактерий из влагалища и кишечника матери. При кесаревом сечении новорождённый получают другой набор бактерий. Есть данные, подтверждающие различия микрофлоры детей, рожденных естественным путем и с помощью кесарево-сечения. И эти различия сохраняются в течение нескольких месяцев. Однако с введением прикорма исчезают. Пока что не ясна клиническая зависимость таких ранних различий и то, насколько сильно на такую взаимосвязь влияют другие факторы, такие как прием антибиотиков и грудное вскармливание. Все большую популярность приобретает метод, называемый вагинальным обсеменением, когда врач использует тампон с мазком из влагалища для обтирания ребенка после рождения. Однако пока данных, подтверждающих эффективность такого метода, немного, и есть предположение, что при этом ребенку могут передаваться и вредные бактерии. Защита легких в детстве Общеизвестно, что грудное вскармливание обеспечивает массу преимуществ для здоровья. Это справедливо и в отношении легких. Доказано, что кормление грудью способствует снижению частоты развития и тяжести заболеваний нижних дыхательных путей, которые во всем мире считаются ведущей причиной детской смертности. Кроме того, Грудное вскармливание сопровождается меньшим риском развития бронхиальной астмы в детстве. Каждый год во всем мире от пневмонии погибает более 2 миллионов детей, а перенесенные в детстве инфекции нижних дыхательных путей вызывают еще более выраженную отрицательную динамику у взрослых. Из всех причин респираторных инфекций у детей одна из самых известных РСВ его наличие у детей связано с развитием астмы и нарушением функций легких в дальнейшей жизни. Как и в случае с другими наблюдательными исследованиями, остается неясным, что лежит в основе проблемы — сам вирус или вирусные инфекции, маркеры других отклонений, которые способствуют предрасположенности детей к бронхиальной астме. Вакцины против РСВ до сих пор не существует, Однако вакцинация детей играет важную роль в защите от респираторных инфекций в целом. Доказано, что другие вирусные инфекции, например, риновирус, также сопровождаются последующим развитием бронхиальной астмы. Вакцинация детей защищает их от таких патогенов, как стрептококус пнеумания, бортоделла пертусис коклюш и гаймофилус инфлюенса типа B а также от гриппа, полиомиелита, кори и ветряной оспы. Результаты ясны. Программы вакцинации спасают миллионы жизней. А детей такие меры защищают не только в краткосрочном, но и в отдаленном периодах. Видимо, тяжёлое недоедание, чаще наблюдаемое в странах с низким и средним экономическим развитием, приводит к тому, что у человека легкие и все тело становится меньше. Ожирение также вызывает проблемы и часто обусловливает развитие у детей бронхиальной астмы. Как и в случае с беременными, средиземноморская диета способствует улучшению здоровья детей. В нескольких исследованиях было продемонстрировано, что при более здоровом питании, особенно с большой долей фруктов и овощей, улучшается функция легких в детстве и подростковом возрасте, а также реже развивается астма. Кроме того, может быть полезен прием витамина D, который помогает поддерживать иммунную систему и важен для развития легких. Дети, получающие исключительно грудное вскармливание, подвержены риску дефицита этого витамина, и им часто рекомендуется применение соответствующих добавок. Что касается детей более старшего возраста, к факторам риска дефицита витамина D относятся ожирение, недостаточное потребление обогащенных молочных продуктов и недостаточное пребывание на солнце в сочетании со светлым типом кожи. Молоко в США обычно обогащается витамином D. Кажется, что детей с различными видами аллергии становится все больше и больше. Причиной могут быть бактерии и грибы, которые попали в организм ребенка в раннем возрасте. Изначально существовала гигиеническая гипотеза, объяснявшая, почему у детей, выросших в Западной Германии, гораздо чаще развивались бронхиальные астмы и полинос, чем у их сверстников в советской восточной Германии, хотя воздух был более загрязнен в частности, у детей, проживавших на фермах, бронхиальная астма и аллергические заболевания встречались реже. Гигиеническая гипотеза основана на предположении, что образ жизни, связанный с чрезмерной частотой и стерильным домом, не обеспечивает достаточного контакта с микроорганизмами в детстве. Например, дети до пятилетнего возраста, взаимодействовавшие с животными в стойле, реже заболевали бронхиальной астмой в более взрослом возрасте. И хотя четкой связи между личной гигиеной и развитием аллергических реакций не установлено, возможно, ранний контакт с множеством микроорганизмов несколько обезоруживает иммунную систему, ответственную за аллергические реакции. Кстати, на настоящий момент нет убедительных доказательств того, что использование пробиотиков влияет на развитие аллергических реакций или их тяжесть. Еще один фактор, который может влиять на здоровье легких ребенка, это загрязнение воздуха. Хотя причины этого не слишком волнуют общественность. Загрязнения могут вызывать частицы, В основном пыль и дым, образующиеся при сгорании топлива и дерева и поступающие из домовых труб, с грунтовых дорог и строек. Чем меньше частицы, тем дальше в дыхательных путях они могут осесть. Кроме того, воздух загрязняют такие вещества, как диоксид азота, диоксид серы и углекислый газ. Загрязнение диоксидом азота в основном происходит при сгорании топлива, особенно в автомобилях. Выхлопные газы и выбросы электростанций способствуют выработке озона. В стратосфере этот газ выполняет защитную функцию, но в нижних слоях атмосферы, возле почвы, он становится вредным загрязнителем. Озон токсичен для легких, вызывает воспаление и даже приводит к смерти клеток. Загрязнение воздуха, связанное с изменением климата, погодными аномалиями и природными катастрофами, такими как лесные пожары, становится настоящей угрозой для здоровья легких человека. В результате высоких температур и засух, воздух все больше загрязняется пылью и мелкими частицами. Последние в огромных количествах образуются во время лесных пожаров и обнаруживаются сотнях километров от источника. Полученные данные однозначно указывают на то, что загрязнение воздуха отрицательно сказывается на развитии легких у детей, а также может сильно усугублять у них клинические проявления астмы и вызывать приступы, обострения, вынуждающие обращаться за неотложной медицинской помощью. Так что же можно со всем этим сделать? Мы не можем контролировать все системы города, в котором живем, но вполне способны выбирать место жительства, например, подальше от автотрассы. Доказано, что вследствие загрязнения воздуха проживание в непосредственной близости от загруженной дороги тормозит развитие легких и становится причиной снижения их функции. В связи с этим вызывают интерес результаты одного исследования, свидетельствующий о том, что переезд детей в места с более чистым воздухом способствовал улучшению развития легких и наоборот. Американская ассоциация легких выпускает ежегодный отчет о состоянии воздуха, в котором ранжирует качество воздуха в США по почтовым индексам. Кроме того... По инициативе Ассоциации Stand Up for Clean Air «Защита чистого воздуха» издается объемное руководство, рассказывающее, как можно помочь в борьбе с загрязнением и снизить степень его воздействия на собственный организм. К примеру, предлагается использовать электромобили и электрические газонокосилки вместо бензиновых, не заниматься физической деятельностью на открытом воздухе при плохих атмосферных условиях или вблизи загруженных дорог и выключать двигатель автомобиля, ожидая ребенка у школы, чтобы снизить количество выхлопных газов. Загрязнение воздуха существенно меняется изо дня в день. Электронный ресурс airnow.gov позволяет узнать индекс качества воздуха в любом районе США и в любое время. При плохих атмосферных условиях Лучше по возможности всей семье оставаться дома, закрыв окна, двери и дымоходы. Дополнительную защиту могут обеспечить устройства с фильтрами HEPA. К сожалению, при нахождении на улице обычные маски не могут остановить мелкие, более опасные частицы. Для этого предназначены маски N95, но их не всегда можно приобрести, и их размеры часто не подходят для детей. Если в дни с неблагоприятными атмосферными условиями вы ведете машину, то следует плотно закрыть окна и вентиляционной системе использовать режим рециркуляции. Кроме того, загрязнение воздуха может происходить и внутри дома. Источниками могут быть асбест, строительные и лакокрасочные материалы, чистящие средства, плесень, радон, сжигание дров и табачный дым. Для снижения воздействия этих факторов следует использовать краски с низким содержанием летучих веществ, которые сейчас доступны повсеместно. Перед укладкой ковролина попросите хорошенько проветрить такое покрытие. Используйте в своем доме детекторы углекислого газа. Все жилые помещения необходимо исследовать на радон, продукт распада урана, который считается второй по частоте причиной развития рака легких. Случаи обнаружения повышенного уровня радона отмечались во всех Штатах, так что единственный способ узнать о его наличии – это проверить. Если в вашем доме будет найден радон, то можно установить систему противорадоновой защиты. Людям с аллергией на пылевых клещей, способствующих обострению бронхиальной астмы, рекомендуется поддерживать низкую влажность воздуха и заменить ковролин на твердое покрытие часто недооцениваемым источником загрязнения воздуха, относятся домашние дровяные печи. Известно, что твердое топливо, включая дерево и уголь, в развивающихся странах, используемое для обогрева и приготовления пищи, становится причиной существенного поражения легких и предрасположенности женщин и детей к развитию хобл. Как правило, в развитых странах о приготовлении пищи на открытом огне уже забыли, однако зимой дровяные печи все еще используются во многих домах Северной Америки. Я сама выросла в доме с такой печью, что типично для штата Айдаха. Продукты сгорания могут приводить не только к обострению бронхиальной астмы, но и к длительному нарушению функции легких. При невозможности перейти на природный газ – рекомендуется рассмотреть использование экологичных печей. Агентство по охране окружающей среды США, Environmental Protection Agency, EPA, утвердило новые, более строгие стандарты, так что при поиске таких печей следует ориентироваться на рекомендации 2020 года. В некоторых районах налажены программы обмена дровяных печей на новые, более безопасные модели. Если не брать в расчет пандемию COVID-19, то самой большой проблемой здравоохранения можно назвать употребление табака среди молодежи. И немаловажную роль играет растущая популярность электронных сигарет у этой возрастной группы. По результатам национального опроса об употреблении табака среди молодежи за 2018 год, частота использования электронных сигарет в старших классах выросла на 78%. К 2019 году доля пользователей таких сигарет увеличилась до 1,3 в старших и до 10% в средних классах. Дети потребляют табачные изделия по целому ряду причин, но больше всего беспокоит то, что производители сигарет направляют рекламные кампании ароматизированных табачных изделий именно на молодежь. Результаты одного опроса показали, что 43% молодых людей, когда-либо использовавших электронные сигареты, попробовали их из-за привлекательного запаха. Федеральные власти не предпринимали каких-либо действий, и в итоге к этому виду табачной продукции на рынке США применяются минимальные регулирующие меры. С 2016 года лицам моложе 18 лет Продавать электронные сигареты запрещено. Однако в 2017 году FDA выпустила руководство директиву о том, что производители таких сигарет, включая ароматизированные, особенно привлекательные для детей, могут поставлять свою продукцию без пересмотра FDA до 2022 года. Тем не менее, в мае 2019 года ряд организаций, включая Американскую ассоциацию легких, Американскую академию педиатров и Американскую ассоциацию кардиологов, подали иск. Суд признал незаконность директивы FDA, касающейся пятилетней отсрочки. В результате в январе 2020 года FDA внесло изменения в правила И теперь все производители электронных сигарет, планирующие остаться на рынке, должны были до сентября 2020 года подать заявку на пересмотр регистрационных удостоверений. Результаты исследований позволяют предположить, что отказ от регулирующих мер при продаже ароматизированных электронных сигарет вследствие недосмотра властей пагубно скажется на здоровье молодого поколения. В то время как длительное применение обычной табачной продукции приводит к очевидным последствиям повышению риска развития хобл, сердечно-сосудистых заболеваний ССЗ и рака, особенно легких, влияние электронных сигарет еще не до конца изучено. Такие сигареты содержат жидкость, которая нагревается и образует пар, вдыхаемый курящим. Обычно в их состав входит никотин пропиленгликоль или глицерин, ароматизирующие добавки, их более 7000 видов, а также мириады других компонентов, включая такие металлы, как олово, свинец, никель, хромит магния и мышьяк. Кроме того, в составе жидкости для электронных сигарет определяются ацетальдегид, акролеин и формальдегид. Известны некоторые факты о возможном влиянии электронных сигарет на здоровье они вызывают сильную зависимость. При вдыхании пара количество поступающего никотина определяется видом используемой продукции. Оно такое же или даже выше, чем при употреблении обычных сигарет. Несмотря на маркетинговые заявления о том, что электронные сигареты способствуют отвыканию от традиционной табачной продукции, по заключению Национальной академии наук, инженерии и медицины Употребление электронных сигарет молодыми людьми само по себе повышает риск использования обычной табачной продукции. Еще больше настораживает, что употребление никотина в молодом возрасте оказывает долгосрочное действие на внимание, способность к обучению и память. Кроме того, есть причины беспокоиться о влиянии электронных сигарет на легкие. Результаты лабораторных исследований свидетельствуют о том, что постоянное воздействие только никотина приводит к развитию заболеваний дыхательных путей. Жидкость, содержащаяся в электронных сигаретах, может повреждать функцию ресничек эпителиальных клеток, выстилающих респираторный тракт и играющих важнейшую роль в защите легких. Известно, что некоторые компоненты, входящие в состав этой жидкости, вызывают гибель клеток и фиброз. Например, акрылиин применяется в качестве гербицида и может приводить к развитию рака легких. Хотя долгосрочных данных, особенно касающихся подростков, немного. Недавние исследования взрослых показали, что употребление электронных сигарет может повышать риск развития респираторных заболеваний. Вызывает обеспокоенность и пассивное курение электронных сигарет, так как большинство вдыхаемых компонентов — те же. Самое известное возможное последствие курения электронных сигарет — это развитие заболевания ИВАЛИ, от английского e-cigarette vaping product use-associated lung injury. Повреждения легких, связанные с употреблением электронных сигарет или вейпов, или болезни вейперов. Впервые Иволи было диагностировано летом 2019 года, и с тех пор только в США сообщалось о тысячах случаев, 68 из которых были смертельными, по состоянию на февраль 2020 года. К счастью, с тех пор число случаев стало снижаться. Возможным виновником был признан ацетат витамина Е, но до сих пор неизвестно, не могли ли другие химические вещества, содержащиеся в жидкости для вейпа, приводить к повреждению легких. Ацетат витамина Е более широко применяется в электронных сигаретах, содержащих тетрагидроканабиол, ТГК, основной психоактивный компонент каннабиса, марихуаны. Остается непонятным насколько вероятно, что вейпинг может вызывать немедленное повреждение легких. Кроме того, неясно, не добавлялся ли еще какой-то компонент, способный вызвать последствия, сравнимые с первыми вспышками Иволи, и если добавлялся, то когда. Профилактика, как говорится, «лучшее лечение». В 2019 году федеральным законом США Минимальный возраст для покупки табачной продукции, включая электронные сигареты, был увеличен до 21 года, хотя и не во всех Штатах. В каком возрасте нужно начинать говорить с детьми о вреде курения? Наверное, чем раньше, тем лучше, хотя правильнее это делать в средних классах, когда дети все еще прислушиваются к советам родителей. Кроме того, именно в этом возрасте у них повышается интерес к электронным сигаретам. Родители должны помнить о том, что вейпинг очень легко скрывать. Электронные сигареты не имеют характерного запаха табака, а устройства для вейпинга могут выглядеть как обычные предметы, такие как пишущая ручка или флешка. Больше информации о том, как лучше выстроить с ребенком диалог об этих сложных вопросах, можно найти на сайте Американской ассоциации легких. Для тех детей и подростков, которые уже начали использовать табачную продукцию, разработаны бесплатные программы и даже приложения, помогающие бросить курить. Правильным шагом было бы поговорить с врачом-педиатром ребенка. У подростков все иначе, и методы, действенные для взрослых, могут не подойти. Например, у взрослых для этой цели применяется препарат Врениклин. Торговое наименование «Чампикс», Но результаты последних исследований показали, что в отношении лечения подростков он неэффективен. Теперь он используется только для лиц старше 16 лет. Не следует забывать о вреде пассивного курения. В США ему подвержены около 40% детей в возрасте от 3 до 11 лет. Однако производители табачной продукции не стремятся широко обнародовать результаты воздействия этого вида курения на здоровье. Известно, что в Евросоюзе допускают курение в доме около 60% курящих. При этом состав дыма при первом и втором видах курения практически идентичен. Пассивное курение – Приводит к появлению серьезных проблем со здоровьем у детей, включая повышение риска развития синдрома внезапной детской смерти и обострение бронхиальной астмы. Результаты недавних исследований свидетельствуют о том, что если мать много курит, то у ребенка может наблюдаться меньшая пиковая функция легких и ее более быстрое снижение во взрослом возрасте. Если дети подвержены пассивному курению, то у них чаще развиваются инфекции дыхательных путей и ушей. Родители могут позаботиться о своих детях, не допуская курения в машине, доме, детском саду или рядом с помещениями, где находится ребенок. В многоквартирных домах дым может проникать через систему вентиляции или трещины в стенах и полу, Поэтому правила проживания в некоторых таких домах ограничивают курение. Известно, что токсины и канцерогены дыма от курения марихуаны и табака во многом схожи. При более глубокой затяжке повышается количество поступающего дёгтя. Пассивное курение марихуаны оказывает почти тот же эффект, что и активное. Вне зависимости от способа курения марихуаны, дыхательные пути подвергаются опасности, может произойти повреждение их эпителия, в результате чего развивается кашель, появляются хрипы, образуется мокрота. Так как многие употребляющие марихуану также курят табачные изделия, их эффект сложно разграничить. Ясно, что ее применение приводит к появлению кашля и мокроты. В длительных исследованиях представлены смешанные результаты долговременного употребления марихуаны только на функцию легких и на риск развития рака этого органа. Защита легких у взрослых Все меры, применяемые для защиты легких ребенка, играют важную роль и для взрослого. К ним относятся ограничения воздействия загрязненного воздуха и вакцинация, направленная на снижение риска развития респираторных инфекций. К сожалению, несмотря на пропаганду здорового образа жизни, 90% курящих пристрастились к этой привычке в возрасте до 18 лет, а это означает, что основным посылом для них будет прекращение курения. При длительном употреблении табачной продукции у взрослых наблюдается явная связь с ускоренным снижением функции легких, появлением хобл и повышением риска развития рака легких. Большинство людей не отдают себе отчета в том, что постоянное воздействие табачного дыма может стать причиной множества заболеваний легких. До первых серьезных симптомов не придется ждать 20 лет. Я видела ужасающие последствия курения даже у очень молодых. Не следует недооценивать вред табака. Он способен вызвать существенное повреждение легких всего за несколько лет. Результаты исследований о том, помогают ли электронные сигареты бросить курить, противоречивы. FDA не зарегистрировала их в качестве средства, помогающего избавиться от этой привычки. Самое главное — держаться подальше от табачного дыма. Если вы курите, то лучшее, что можно сделать для собственного здоровья — это бросить. Следующий фактор, необходимый для улучшения здоровья легких — чистый воздух. Как и для детей, жизненно важно не дышать загрязненным воздухом, где бы мы ни находились, включая наши дома. И взрослым в этой связи можно предложить еще несколько вопросов для размышления. Вещества, способные повредить легкие, часто содержатся в моющих средствах. Летучие органические соединения лос, аммиак и хлорная известь могут привести к раздражению дыхательных путей. Никогда не смешивайте хлорную известь или любой продукт её содержанием с моющим средством на основе аммиака. В результате образуется газообразный хлор или гипохлорная кислота, способные привести к серьезным проблемам с дыханием или даже смерти. В идеале рекомендуется отдавать предпочтение средствам, не содержащим или со снежным количеством лос, ароматизаторов и воспламеняющихся веществ. Ограничения, касающиеся химических соединений, которые могут входить в состав бытовых моющих средств, В Евросоюзе более строгие, чем в США. И сейчас можно пользоваться списком агентства по охране окружающей среды США, в котором приводятся продукты, отвечающие новым требованиям безопасности. Еще один фактор, который необходимо учитывать, это защита легких на рабочем месте. Около 15% всех случаев хобл в западных странах обусловлены профессиональной деятельностью воздействием паров, газа, пыли или дыма, особенно в шахтах, текстильной промышленности и фермерских хозяйствах. Известно, что некоторые соединения, способные вызвать заболевания легких, содержат асбест, кремниевую и угольную пыль. Однако и другие вещества — алюминий, графит, барий и железо — также могут приводить к таким заболеваниям. Список профессий, связанных с риском загрязнения воздуха, широк, Он включает в том числе фермеров, рабочих заводов, плотников, строителей, маляров, уборщиков, водителей такси и парикмахеров. Последние, например, могут страдать от воздействия лос, содержащихся в продуктах для укладки волос. В них же присутствуют и другие возможные вредные компоненты на основе спирта. Результаты недавнего исследования показали, что загрязнители летучих соединений могут повышать риск развития хобл на 22%. Еще одна большая проблема для некоторых работников — пассивное курение на рабочем месте. Например, людей, работающих на транспорте и в сфере развлечений, оградить от пассивного курения довольно сложно. Опасности таятся даже при работе в офисе, хотя казалось бы, там практически нет источников загрязнения воздуха. Однако принтеры и копировальные аппараты выделяют мелкие частицы, которые по результатам исследований на мышах потенциально опасны для легких. Сообщалось о нескольких случаях тяжелого заболевания легких у лиц, которые подвергались воздействию пыли тоноров, используемых в копировальной технике. Кроме того, в более длительном периоде у таких людей наблюдались изменения на рентгенограмме грудной клетки и хрипы. В случае рассыпания тонера его следует убирать осторожно. Не рекомендуется уборка с помощью пылесоса. Целесообразно стирать просыпанный материал увлажненными бумажными полотенцами или тряпками. Кроме того, необходимо часто проветривать помещение в офисе и заменять опасные материалы нетоксичными. Снизить риск можно, поддерживая вентиляционные системы в надлежащем состоянии и используя защитную одежду. Еще один вопрос, который приходится часто обсуждать с пациентами, это грибы и плесень в доме или офисных зданиях. Плесень повсюду. Нет таких помещений, где ее не было бы. Однако при повышенной влажности или плохой работе вытяжки в ванной или на кухне плесень может усиленно расти. Ее скопления могут приводить к усугублению бронхиальной астмы и повышению риска развития этого заболевания у детей. Необходимо отметить, что для здоровых людей риск не настолько серьезен. Изредка некоторые виды плесени, такие как аспергиллоз, могут приводить к инфицированию больных с ослабленным иммунитетом. Хотя в моей практике у большинства больных с обострением астмы заболевание развивалось в отсутствии роста плесени. Тем не менее, если вы собираетесь избавиться от плесени, согласно рекомендациям центров контроля заболеваний, следует использовать респираторы стандарта n 95 В некоторых случаях необходимо выполнить профессиональную обработку. Управлением США по охране труда и промышленной гигиене выпущено руководство по борьбе с плесенью на рабочем месте. EPA также предоставляет обучающие пособия по оценке воздуха в помещении, которые могут быть полезными для менеджерского персонала. Некоторые торговые организации также выпускают руководства, актуальные для определенных сфер деятельности. Какие еще меры защиты можно предпринять помимо обеспечения чистого воздуха? Конечно же, всем известна польза физических упражнений, и в данном случае исключений тоже нет. Поддержание хорошей формы в молодости может способствовать улучшению функции легких в более зрелом возрасте. Известно, что аэробные упражнения, такие как ходьба, плавание и бег, улучшают кровообращение, а также снижают частоту сердечных сокращений в покое и АД. Видимо, физические нагрузки полезны и для лёгких. Результаты исследований свидетельствуют о том, что аэробные упражнения в краткосрочной перспективе могут улучшить функцию лёгких. Вероятно, это происходит за счет укрепления дыхательных мышц и улучшения механики грудной стенки. При этом возможно положительное влияние упражнений на легкие и в долгосрочной перспективе. В исследовании коронеры Artery Risk Development Young Adults, Cardio, спонсированном Национальными институтами здравоохранения, были собраны данные о подростках и молодых людях в возрасте от 18 до 30 лет. Наблюдение за ними проводилось в течение 20 лет. Было обнаружено, что каждая дополнительная минута, которую участник исследования мог пройти на беговой дорожке при первом обследовании, сопровождалась меньшим снижением функции легких в течение периода наблюдения 20 лет. Данный тест предполагал 9 двухминутных пробежек на беговой дорожке с увеличением сложности от 3 миль 4,8 км в час – с уклоном 2% до 5,6 мили 9 км в час, с уклоном 25%. Очень крутой подъем. Мужчины и женщины со слабой подготовкой могли пробежать около 9,6 минут соответственно, а при хорошей физической форме участники исследования выдержали все 18 минут. Функция легких у тех, кто сохранил или улучшил свои результаты в течение 20 лет наблюдения, снизилось меньше, чем у тех, кто ухудшил достижения. Эти наблюдения свидетельствуют о том, что хороший исходный уровень подготовки в молодом возрасте имеет важное значение, но не меньшую роль играет поддержание или даже улучшение физической формы со временем. Для оптимальной работы сердца эксперты рекомендуют 150 минут аэробных упражнений в день. Однако до сих пор нет точных данных о том, сколько времени необходимо заниматься для поддержания здоровья легких в течение жизни. Кроме того, нет полного понимания, как физические нагрузки могут защитить легкие. Известно, что выраженность воспаления у бронхолегочной системы в молодом возрасте сопровождается более быстрым снижением функции легких. Одно из возможных объяснений заключается в том, что со временем упражнения могут способствовать снижению уровня воспаления в организме, ограничивая воздействие повторных повреждений, которые бывают в случае с легкими. Таким образом, аэробные упражнения могут быть полезны для этого органа по многим причинам. Начинать лучше как можно раньше, однако сделать это никогда не поздно. Даже больным с тяжелыми заболеваниями легких мы рекомендуем программу контролируемых физических упражнений под названием «легочная реабилитация», которая включает аэробные упражнения. Пациенты часто спрашивают меня о пользе разнообразных дыхательных упражнений для здоровья лёгких. Известно, что помимо диафрагмы в дыхании участвуют несколько мышц верхней половины тела. Большая грудная, трапециевидная и межреберные мышцы, которые также называются вспомогательными дыхательными мышцами. Упражнения, направленные на укрепление мышц верхней части тела, могут способствовать облегчению дыхания особенно у больных с хроническими заболеваниями легких. Вероятно, благодаря этим упражнениям изменяется не сам орган дыхания, а скорее способность нашего тела более эффективно проталкивать воздух в легкие и из них. Легочная реабилитация, предназначенная для больных с заболеваниями легких, также обычно включает подобные упражнения. Кроме того, есть дыхательная гимнастика, которая называется «тренировка мышц вдоха». Она выполняется с помощью приспособлений, затрудняющих дыхание и тренирующих таким образом соответствующие мышцы. Врачи сходятся во мнении, что такие упражнения полезны для пациентов со слабыми дыхательными мышцами, хотя для остальных людей менее эффективны. Данные исследований противоречивы даже в отношении профессиональных музыкантов, играющих на духовых инструментах и певцов, а они используют эти мышцы больше других. Неизвестно, лучше развиты у них функции легких, чем у среднестатистического человека или нет. Мы уже затрагивали тему связи питания и развития легких, Во взрослом возрасте Важен вопрос, как сохранить функцию легких и снизить риск развития рака или хронических заболеваний. Есть данные, подтверждающие слабую связь между применением витаминов А, С, Д и Е и менее выраженным снижением функции легких во взрослом возрасте. Но результатов, полученных в рандомизированных плацебоконтролируемых исследованиях, очень мало. Результаты одного РКИ – позволяют предположить, что прием витамина D может оказывать положительное влияние на функцию легких у лиц, куривших в прошлом или продолжающих это делать, особенно у пациентов с астмой или хобл, либо с дефицитом этого витамина. Результаты популяционных исследований свидетельствуют о сохранении функции легких и снижении риска развития рака этого органа при включении в рацион большого количества фруктов и овощей. Как уже отмечалось ранее, средиземноморская диета с большим содержанием фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, полезных жиров и низким количеством красного мяса не только способствует улучшению состояния легких, но и имеет другие положительные для здоровья эффекты. Какие из этого следуют выводы? Не курите. И не используйте электронные сигареты. А если вы уже это делаете, то бросьте. Убедитесь, что вы и ваши дети привелись рекомендованными вакцинами. Осознанно подходите к выбору моющих средств, которые применяются дома и на работе. А также обратите внимание на то, какие частицы и газы могут присутствовать в окружающей среде. При наличии сильного запаха выясните, что это. Если при уборке есть риск вдыхания пыли или аэрозольных частиц, используйте защитную маску. Обращайте внимание на условия внешней среды, и если индекс качества воздуха свидетельствует, что день неблагоприятный, по возможности оставайтесь дома. Ешьте больше овощей и фруктов, и если регулярные физические упражнения не стали вашей привычкой, то сейчас самое время начать. Если у вас хронический кашель, мокрота, хрипы и одышка, то это ненормально. Обсудите ситуацию с лечащим врачом и попросите выполнить спирометрию. Без ее результатов о функционировании ваших легких сложно судить с уверенностью. Спирометрия не позволяет выявить заболевания легких на ранней стадии, поэтому в некоторых случаях может потребоваться компьютерная томография. Как и с любыми проблемами со здоровьем, Чем раньше вы узнаете о них, тем больше у вас и врачей шансов вмешаться, устранить факторы риска, влияющие на состояние легких, и предотвратить дальнейшее повреждение этого органа. Я видела слишком много больных, обратившихся ко мне на той стадии заболевания, когда возможности лечения ограничены. Не ждите.